Барбара Хардинг изумленно смотрела на Байрна. За минуту до того она со страхом ожидала его конца. Теперь он стоял перед ней и говорил так равнодушно, как будто не получил ее царапины. Ран своих он, казалось, не замечал совершенно. По крайней мере, относился он к ним совсем безучастно. «Вы очень сильно ранены, мой милый», — сказал ему Терье. «Можете ли вы попытаться дойти до джунглей? Японцы, вероятно, очень скоро вернутся обратно». «Конечно могу», — скричал Билли Байрн. «Идемте». Он подбежал к окну и перемахнул через него. «Передайте мне малютку, живо, они уже идут». Терье поднял Барбару Хардинг и передал ее Байрну. Затем Билли протянул руку французу, и через минуту все трое стояли уже перед хижиной. Около восьми самураев неслись к ним из-за угла дворца. Чтобы достигнуть джунглей, нужно пробежать около 200 футов по открытой лужайке. Нельзя было терять ни минуты. «Бегите вперед, мисс Хардинг!» — закричал Терье. «Я буду прикрывать ваше отступление. Не бойтесь, у меня револьвер». Байрон схватил девушку и перебросил ее через плечо. Кровь, сочившаяся из его ран, перепачкала ее платье. «Держись крепко, малютка!» — закричал он и быстрым шагом пустился к лесу. Терье бежал за ними, приберегая огонь до того момента, когда он мог оказать наибольшую пользу. С дикими криками мчались самураи за ускользавшей от них добычей. У всех туземцев были длинные острые копья, их мечи висели на поясе, и старинные доспехи звенели во время бега. Сцена, которая разыгрывалась на опушке непроходимых джунглей, была необычна. Преступный хулиган пария мирового города нес на руках девушку. Их защищал бессовестный авантюрист, потомок древней французской фамилии, а сзади неслась воющая банда из семи или восьми японцев, одетых в доспехи шестнадцатого столетия и размахивающих копьями первобытных дикарей. Три четверти расстояния были уже благополучно покрыты, когда самураи приблизились к трем беглецам на расстоянии полета копья. Терье, видя опасность, отстал на несколько шагов, надеясь принять удар на себя. Передний из преследователей поднял копье над головой и отвел руку назад. Терье выстрелил. Японец упал ничком и покатился по земле. Вопли ярости вырвались из груди остальных самураев и полдюжины копьев метнулось по направлению к французу. Одно из них пронзило насквозь его бедро, и он упал на землю. Байерн был уже у опушки леса. Девушка, смотревшая назад, первая заметила катастрофу. «Стойте!» — закричала она. «Мистер Терье упал!» Байерн остановился и обернулся. Терье с трудом приподнимаясь на локте, отстреливался от приближавшихся врагов. Билли опустил девушку на ноги. «Подождите меня здесь!» — приказал он и побежал обратно. Но раньше, чем он добежал до француза, другое копье вонзилось в грудь Терье, и он без чувств откинулся назад. Самураи быстро прибежались к раненому. Весь вопрос был в том, кто первый до него добежит. Терье оказался сраженным в то время, как он заряжал револьвер. Оружие лежало рядом с ним, и барабан его был полон свежих зарядов. Билли первый очутился около Терье, схватил револьвер и начал хладнокровно и быстро стрелять в японцев. Четверо из них свалились под убийственным огнем, и Билли грубо выругал себя за то, что две пули не попали в цель. В сопротивление Байерна ошеломило туземцев, их осталось теперь всего двое. Этим двум, очевидно, было достаточно того, что они уже испытали, и они бросились на утек. Байерн послал им вдогонку еще парочку выстрелов, затем взвалил француза на плечи и понес его в лес. Там, под прикрытием джунглей, они уложили раненого на траву. Девушке казалось, что страшная рана в грудь смертельна и что конец наступит через несколько минут. Байрон, по-видимому, совершенно равнодушно отнесся к серьезному положению Терье. Он деловито снял с него пояс с патронами, надел его на себя и снова зарядил револьвер. Тут только заметил он связанного мальчика Оду Исеку, все еще лежащего в кустах, куда он и Терье его положили. Самураи, получившие подкрепление, снова осторожно подкрадывались к ним. Неожиданно в Барну пришла счастливая мысль. «Вы, кажется, лопотались япошками, когда я прыгнул в окно?» — спросил он Барбару. Девушка кивнула головой. «Значит, вы по-ихнему знаете?» «Немного». «Скажите вы тогда это обезьяне, — сказал он, указывая на мальчика, — чтобы он передал своим, что я его укокошу, если они не оставят нас в покое и не дадут нам уйти». Терьер сказал, будто этот мальчишка — королевский сын, тядька его, — «Тот самый молодчик, который вас потащил спать в свой курятник», — пояснил Билли. «Так что выходит, что этот сопляк теперь ихний король». Барбара Хардинг сразу поняла все благоразумие этого совета. Она вышла на опушку леса и громко крикнула японцам остановиться и выслушать ее. Затем она объяснила, что в их руках находится в качестве пленника сын Оды и Оримота, и что он ответит жизнью за дальнейшее преследование белых». Самураи некоторое время совещались между собой, а затем один из них выступил вперед и крикнул, что они ей не верят и что Оде Исека, сын оды и Аримото, находится в безопасности в деревне. «Подождите», — ответила девушка, — «мы покажем его вам». И, повернувшись к Байерну, стоявшему невдалеке с револьвером в руках, она попросила его принести мальчика. Когда белый человек вернулся, неся на руках сына Даймио, Горестный вопль, смешанный с яростными криками, вырвался из уст туземцев. «Белый человек, который держит сына Даймио, просит передать вам, что если вы оставите нас в покое, он не сделает ему никакого зла», — громко закричала Барбара. «Он выпустит его на свободу в тот день, как мы покинем ваш остров. Но если вы возобновите свое нападение на нас, то белый человек вырежет его сердце и бросит на съедение лисицам». Туземцы снова начали совещаться. Наконец, один из них, тот, который уже выступал в качестве оратора, повернулся к белым людям. «Мы не причиним вам зла», — сказал он, — «до тех пор, пока вы не причините зла Оде и секи. Но мы будем за вами все время следить, если с ним что-нибудь случится, то вы никогда не покинете острова, потому что мы вас всех убьем». Барбара перевела Байерну в слова туземца. «А они нас не надуют?» — обеспокоился он. «Я думаю, они остерегутся, открыто напасть на нас», — ответила девушка. «Но, конечно, мы должны быть все время на стороже, потому что при первой возможности они с нами разделываются». Байерн и девушка снова вернулись к Терье. Француз лежал без чувств на том же месте, куда его положили, и тихо стонал. Билли вынул изо рта оды и Секи тряпку, служившую кляпом. «В какой стороне здесь вода?» — спросите его, — обратился Билли к Барбаре. Девушка спросила мальчика по-японски. Он говорит, что нужно идти прямо вверх по склону того оврага, который позади нас. Там есть небольшой родник. Байрон развязал ноги Оди и Секи и привязал его той же веревкой к своему поясу. Затем он поднял тырье на руки и указал мальчику на овраг. Вступайте рядом со мной», — сказал он Барбари Хардинг, — «и смотрите назад в оба». Таким образом, в полном молчании, маленькая компания начала взбираться по тропинке, которая вскоре сделалась крутой и неровной, А за ними, под прикрытием кустов, неслышно крались четыре самурая. После получасового утомительного перехода Берн стал чувствовать на себе результат огромной потери крови. Он начал кашлять от утомления. При этом кровь снова хлынула из свежей раны на его груди. Однако, видимой слабости в нем не замечалось. Он шагал бодро, не шатаясь, и девушка, шедшая рядом с ним, только удивлялась его выносливости. Наконец они подошли к небольшому прозрачному источнику, наполовину скрытому под свисающими мхами в середине естественного прелестного грота. Ода и Сека знаком показал, что они достигли цели своего путешествия. Берн осторожно положил терье на усыпанную цветами лужайку перед гротом и вдруг сам с легким криком упал рядом с французом. Барбара Хардинг похолодела от ужаса. Она вдруг поняла, что за последние часы она привыкла смотреть на этого гиганта, как на непобедимого героя, что она надеялась на него даже больше, чем на тырье. А теперь она очутилась в середине дикого острова, окруженная, в этом она была уверена, притаившимися убийцами в обществе двух умирающих белых мужчин и коричневого мальчика-заложника. Ода Исека понял положение вещей и с торжествующей улыбкой звонко крикнул «Скорее ко мне, мой народ! Оба белолицых воина умирают!» И снизу из джунглей донесся ответный крик «Мы идем, Ода Исека, правитель Иокошимы. Твои верные самураи идут».